Глава 1 Очень недолгие сборы. В кабинете директора народу в итоге оказалось довольно много, помимо самого директора, мага и Сверчкова, которому как специалисту по каллиграфии они поручили заполнять напеть указенные бумаги. За ними увязались еще предводитель дворянства, гласный городской думы и какой-то господин в сером гражданском сюртуке. Нет, увязалось, конечно, больше народу, но остальных директор к себе в кабинет не пустил. На предводителя и гласного тоже смотрел без восторга, но ссориться не рискнул. А вот на господина в сером сюртуке поглядывал напряженно и даже с опаской. Именно он и взял на себя роль ведущего. — Думаю, никому из присутствующих напоминать о присяге не нужно, — серый господин, слегка покачивая головой, оглядел всех присутствующих, добившись одним взглядом полной тишины. — А вот господину Птахину, Петру Григорьевичу, предстоит ее немедленно принести. — Что? Мне? Неожиданно. Состояние эйфории под его строгим взглядом резко схлынуло. Осталась растерянность, скрыть которую полностью Пете не удалось. — Нехорошо. Его купец Кудилин не просто учил. Она мертво вдавливала, что растерянность покупателям показывать нельзя ни в коем случае. Юноша внутренне дал себе пинка и попытался собраться. Рано радоваться, еще ничего не закончилось. Душа к голосу разуму прислушиваться не хотела и все равно пела. Но угодливую улыбку нацепить удалось. Согласно указу еще Болеслава Великого от 862 -го года от основания Пронска, подтвержденному нашим государем великим князем стиславом при вступлении на престол в 1054 году, все маги государства относятся к служивому сословию и приносят личную присягу государю великому князю. А, -а, -а мешанина мыслей и чувств не желало формироваться в слова. К тому же господин Сером вызывал невольную робость. Зашел бы такой в ловку, Купец бы сам к нему с поклонами прибежал. Уж больно выглядит он строго и значительно. И не просто выглядит. Сила в нем чувствуется. Но смычание вместо ответов надо заканчивать. Выглядеть робким и туповатым — занятие часто полезное для мальчика на посылках. Но раз уж в маге собрался, совсем уж глупым себя показывать нельзя. Да и не считал Петя себя ни глупым, ни робким. Просто привык изображать. Вот маска и приклеилась. Хотя слишком резко менять поведение тоже не стоит. — Ох, не одобрит этого сера господин. А это может быть чревато. Господин решил пояснить сам. — Да, юноша. Маги, в отличие от дворян, служащих добровольно, находятся на государевой службе в обязательном порядке до самой своей смерти. но тем самым они даже имеют перед большинством дворян преимущество, ибо дворянские поместья после эмансипации крестьян стали приносить много меньше доходов, а то и вовсе убыточные. в то время как маги находятся на полном государевом обеспечении. Даже маги низшего седьмого разряда получают довольствие на уровне подпоручика гвардии, а высшие разряды — это уже генеральские чины, Неожиданно подал голос Мак, который до этого внимательно следил за тем, как Сверчков заполняет какую-то бумагу. Не забудь, гвардейские чины считаются выше общевойсковых на 2. Так что, выучившись в академии, считай, сразу капитаном станешь. И это помимо возможности дополнительных заработков. Кстати, тут Мак усмехнулся. Нам всем премия отказаны положена за то, что тебя выявили. Ты уж будь любезен, по пути в Академию нигде не потеряйся!» Сухояров негромко засмеялся. Остальные господа сохранили каменное лица. Сразу стало понятно, что за свою долю в премии успокоен только маг, и что с Петей этой премии никто делиться не собирается. Прикинул вариант. А что, если у мага попросить? Но понял, что не даст, можно и не пробовать. Такие, как он, чаевые вперед не дают. а премию ему еще не скоро выплатят. К тому же наверняка весь порядок выявления магов среди населения и отправки их на обучение в академию в каком-нибудь циркуляре прописан. И господин в сером его хорошо знает. — Не беспокойтесь, мэтр, не потеряется, — подтвердил Петя на размышления серой. — Без сопровождения не поедет. — Ясно. Мнение самого вновь выявленного мага никого не интересует. За него все решено. Но это и к лучшему. Так решил для себя Петя. Значит, схема отработана, и довести до места его должны в целости и сохранности. А как? Неважно. Его любой вариант устраивает. Стать магом. Еще час назад он о таком и мечтать не мог. Аж голова кружится. Только все равно голову терять нельзя. Похоже, главные начальники в этой комнате — господин в сером сюртуке и маг. Петя сосредоточил внимание на них, как бы ловя каждый жест и взгляд. На самом деле не так. Он такое выражение лица принимает за время своего ученичества в лавке, очень даже навострился. По-другому смотреть на хозяина было чревато получением оплевухи. Но бдительность не терял. — Я готов. Присягу прямо здесь приносить? — Можно и здесь, чтобы время не терять, — согласился Серый. — Мэтр, у вас все с собой. Мак не счел нужным отвечать на этот вопрос, лишь слегка пожав плечами. После чего вынул из стоявшего у него на коленях маленького баула небольшую прямоугольную шкатулку серебристого металла, крышка которой была примерно с ладонь величиной и инкрустирована разноцветными камнями, и, видимо, подчеркивая серьезность процедуры, перешел на «вы». «Вот присягу будете приносить на этом артефакте», — сказал он Петя. Во время чтения текста присяги положите на него руку, левую или правую все равно. А разве присягу приносят не на священном писании? метр Сухояров улыбнулся, но как-то немного кривовато. Не надо путать воинскую присягу и присягу мага, юноша. Если до воинов-предателей еще можно допустить, что воздаяние они получат после смерти, то для магов такая отсрочка не предусмотрена. Да и не хочет государь это дело ни на кого перекладывать. Впрочем, если желаете принести присягу еще и на священном писании, то, думаю, у Серафима Германовича эта книга найдется, не так ли? Книга у отца Серафима, естественно, нашлась. И явно ему было что сказать мэтру по поводу его легкомысленного отношения к вопросам веры и обращения к духовным лицам. Но почему-то промолчал. Юноша это отметил, но решил, что их взаимоотношения его не касаются. На всякий случай одарил преданным взглядом и того, и другого. Тем временем маг положил книгу на стол, а свой артефакт поставил сверху, после чего поманил юношу к себе. Петя с готовностью чуть ли не прыжком подлетел к нему, но на самом деле чувствовал себя как-то неуютно. Про воинскую присягу, включая сам текст, он много раз слышал от папаши. Тот, когда выпьет... о пьяном почти все время, любил громко рассказывать о своей службе. В том числе про присягу тоже регулярно рассказывал. Но здесь предлагали что-то совершенно иное. Магическую клятву, что ли? И как она работать будет? Обругаешь по пьяному делу государя, как это часто случается у папаши, из сгоришь? Петя, конечно, напиваться не планировал, ругаться тоже, но ведь все может случиться. А вдруг из-за мысли наказывать будут? Видимо, маг умел читать лица или даже мысли. Много лучше привычных петь и покупателей, потому что хмыкнул и поспешил его успокоить. Не волнуйтесь так, юноша. Никто ваши мысли читать не будет, и каждый шаг контролировать тоже. Этот артефакт сделает слепок вашей ауры и оставляемого ею эфирного следа. Потом я его передам в депозитарий в столицу, где он и будет храниться вместе с аналогичными слепками других магов, В том числе там и мой слепок есть. Если понадобится, это позволит в любой момент определить ваше местонахождение через астрал, как и любого другого мага, чей слепок хранится в депозитарии. Кстати, слепки магов других стран, которые удалось достать, там тоже хранятся. Так что если кто-нибудь попросит вас еще раз снять слепок вашей ауры, не соглашайтесь и сообщите о такой попытке. Те, кому положено, доступ к этой информации так имеют, а для других она закрыта. В голове у Пити появилась масса вопросов. Что такое эфирный след? И чем он отличается от самой ауры? Про ауру он что-то слышал. Что такое астрал? Можно ли так отследить местоположение любого человека или только мага? Используется ли это в торговле или только особыми службами государя? И многие другие... Только озвучивать их, естественно, не стал. Серый господин уже и так на часы посматривает. Надо будет Петя это знать, в академии научат. А сейчас только покивал с умным видом, но быстро согнал его, умный вид в смысле, и снова изобразил рвение. Так оно надежнее. — Во всем разобрались, — с нотками неудовольствия в голосе спросил Серый. — Тогда приступим. Мэтр, ваше дело магическая составляющая. «Вы, Сверчков, пишите соответствующий акт, а вы, юноша, кладите руку на артефакт и повторяйте за мной». Текст присяги существенно отличался от ее варианта для военных, но было и что-то общее. «Я, мещанский сыр, Петр Григорьевич Птахин, при зачислении меня в магическое сословие, обещаюсь и клянусь жизнью и силой своей в том, что хочу и должен». своему истинному и природному государю Мстиславу и наследникам его верно и нелицемерно служить, не щадя сил своих и жизни самой, все его государя приказы и установления по разумению, силе и возможности исполнять. Словом и делом с искренним рвением стремится к умножению славы государя и процветанию Отечества – Во всем так себя вести и поступать как честному, верному, храброму и расторопному магу Государеву надлежит. Клятву сию даю при свидетелях маги четвертого разряда Сухоярове и государевам опричники Трифонове. И да благословят меня высшие силы на мое служение государю». «Высшие силы? А почему не Господь?» «Похоже, у магии с религией не такие уж простые отношения». Но ведь уживаются как-то. Наверное, потому что маги здесь и сейчас, на глазах у публики, чудеса творят. А папы только рассказывают о них пастве. Додумать эту философскую мысль Петя не успел. При последних словах артефакт засиял белым с легким оттенком зеленого света. Вслед за артефактом стала светиться лежащая на нем рука. А потом свет распространился все дальше и охватил юношу целиком. Он очень жалел, что не может посмотреть на себя со стороны. Но остальные видели, что на сотню ударов сердца все его тело превратилось в свет и сияло сквозь одежду, как лампа сквозь обожук. Нельзя сказать, что накатили какие-то особенные ощущения. Как стоял, так и продолжал стоять. Захотел бы, мог и пошевелиться. Но не хотелось. На Петю сошло умиротворение. Он осознал, что теперь он совершенно законный маг. и эту радость хотелось тихо смаковать как можно дольше. Но вот свет погас, мир вокруг снова вожил, но эйфория осталась. Только большим усилием воли юноше удалось подавить радостный крик и добавить к туповато восторженному выражению на лице еще и рвения. А в чем он, собственно, сейчас поклялся? Вроде ничего особо страшного не обещал. Даже государевы приказы и установления надо исполнять только по разумению, Силе и возможности. Его, Пете, разумению, силе и возможности. Очень широкие перспективы для толкования. Но Петя надеялся, что исхитряться не понадобится. Служить отчистнее государю он хотел искренне. Тем более магам. Из-за хорошее содержание. А вот то, что господин в сером сюртуке оказался опричником, довольно интересно и немного напрягало. Так называли личных порученцев государя, сохранив за ними историческое название с тех пор, когда вычины были не просто землевладениями, а чуть ли не самостоятельными государствами. Вот государь и набирался себе в службу местных дворян, выводя их и их имение из-под власти вычеников. С правом этого самого выченика казнить на месте, если он измену замышляет. Шуму, наверное, тогда было... В учебнике истории как-то не очень внятно это все изложено. В общем, серьезные люди-опричники. Петя не ожидал, что в его уездном городке такое окажется. Пока в голове нового официально признанного мага роились эти мысли, господин Трифонов тоже о чем-то сосредоточенно размышлял. Как выяснилось, о логистике. До начала занятия в академии осталось восемь дней. И мне надо еще посетить три города Путивльской губернии — Жацк, Луги и Стерн. Там тоже есть школы, в которых будут вручать аттестаты. Маловероятно, что встретится еще хотя бы один одаренный, но проверить я обязан. Отправлять вас в Путивль одного, Птахин, мне не хочется. Вы ведь там раньше не бывали. Тогда действительно можете потеряться, и мэтр Сухояров мне этого не простит. Вот как. Оказывается, опричники даже шутить могут. Заехать с вами сначала в Путиволь, а потом уже по своим делам не получится. Если вдруг в этих городках все-таки сыщется одаренный, доставить его вовремя в Путиволь я не успею. Так что придется вам, молодой человек, составить мне компанию в этой поездке. Причем выезжать нам прямо сейчас. Пете удалось только сдавленно хрюкнуть с вопросительной интонацией. Если прямо сейчас выехать... то в жатске уже завтра часам к трем пополудне быть сможем и не теряя дня успеем с проверкой разобраться таким манером мы за четыре дня до пути вля доберемся там день придется потратить бумаги до оформить подъемное на тебя получить в лес в разговор макс снова перейдя на ты и на нашу премию ходатай казначейство отправить это тебе сразу деньги положено а нам еще не меньше месяца ждать Несмотря на грустный тон, маг выглядел крайне довольным, а Причник тоже. Видимо, именно их благодушным настроением и объяснялось то, что они так охотно все рассказывали, да и вели себя с Петей чуть ли не за панибрата. Прочие чиновники смотрели на такое их поведение, как на диковинку, с одновременно угодливыми и недоверчивыми улыбками. Неужели выявление потенциального мага в губернии такая уже редкость? Все-таки Великое Княжество состоит из шестнадцати губерний, а магов на службе у государя не меньше 500 То есть ежегодно в Академию от каждой должно поступать всяко больше, чем по одному студенту или курсанту, как их там называют. Этот вопрос Петя вслух и задал. Раз начальники отвечают, почему бы и не спросить? В том-то и дело, сообщил опричник, что вы у меня в этом году уже пятый. Очень похоже, что наша губерния по этому показателю как минимум в тройку лучших войдет. С учетом столицы, которая особняком стоит, и тягаться с ней бесполезно. А это очень неплохие субвенции на будущий год. И особенно отличившихся И после многозначительной паузы продолжил. Директорам школ какие-нибудь награды перепадут. Что такое субвенции, юноша не знал. Но явно что-то хорошее. Все чиновники оживились, а директор принял скромный одновременно рьяный вид, что у него получилось даже лучше, чем у Пети. Тому прямо завидно стало. Надо будет дальше совершенствоваться. По виду опричника можно было предположить, что ему тоже что-то весьма достойное светит. И стремление его обязательно посетить оставшиеся города стало понятным. А вдруг еще одного одаренного найдет, чтобы уж совсем отличиться? И запомни, — это опять маг, — обучающихся в академии называют кадетами. Опричник тем временем переключился с разговоров на бумаге, придерживо проверяя, что там Сверчхов написал. В одной заставил его какую-то приписку сделать, но заполнять заново ничего не пришлось. Затем сложил все листы в бархатную папку темно-зеленого цвета. Наклонился, вытащил откуда-то из-под стола, видимо, там его сумка стояла, То ли карандаш, то ли ручку, после чего с видимым удовольствием вывел на серебристом прямоугольнике по центру папки печатными буквами черного цвета еще одну строчку. Номер пять. Птахин. Пест. Затем немного подумал, снова нырнул под стол и вынул уже небольшую шкатулку, крышком размера с ладонь. Раз вы присягу приняли, то считаетесь с этого момента кадетом академии. Поэтому волей государя нашего, великого князя Мстислава, вручаю я вам знак этой академии. Он открыл шкатулку и вынул из нее круглый знак размером с пятикопеечную монету цвета крови с черным вороном посередине. От стандартного изображения герба великого княжества Пронского знак отличался тем, что по его краю шла надпись «Академия» сверху и «Маги» снизу. И еще в середине знака, на груди ворона, был размещен небольшой прозрачный камень. «Носите и не вздумайте потерять», — строго сказал опричник. «Это ваш пропуск в академию. Даю заранее на всякий случай. Вдруг действительно в дороге потеряетесь и будете добираться самостоятельно. Но лучше этого не делать, чтобы меня не разочаровывать». Настроенный куда более благодушно метр Сухояров счел возможным пояснить. Видишь, у меня такой же. Он дотронулся до знака у себя на груди. Цвет камня зависит от специализации мага. У меня он желто-зеленый. То есть я обучался магии жизни и магии ветра. А вот перстень получишь после окончания обучения. Цвет камня на нем соответствует разряду мага. Порядок по цветам радуги. У меня он, как видишь, зеленый, то есть четвертый разряд. Опричник слушал разгогольствование мага с явным неудовольствием, но не перебивал. Когда тот закончил, многозначительно кашлянул, еще раз оглядел юношу с головы до ног тем же строгим взглядом, убеждаясь, что подопечный прекратил отвлекаться на посторонние темы и проникся ответственностью. Петя постарался всем своим видом показать, что именно все так и есть. «Ну ладно, вроде все в порядке», — подытожил он, — «можно ехать?» «Господин Трифонов, но у меня же с собой ничего нет, только то, что на мне надето». Да принадлежности школьная И надо бы предупредить об отъезде. На всякий случай я с собой взял лишний дорожный набор опричника. В нем много чего есть, так что без зубной щетки и полотенца не останетесь. В крайнем случае в дороге купим. А отца вашего сам метр Сухояров предупредит. Не так ли? Мак кивнул. Тогда лучше бы купца на предупредить. Я дома не так часто бываю. Все больше у него в лавке. Да вы, наверное, сами все знаете. — Знаю, конечно, — показалось, что опричник был доволен немудреным комплиментом. — Сделаете? Это уже могу. — Куда же я денусь? — пробормотал тот. — Работу надо до конца доводить. — Тогда едем. — Нет, постойте минуточку, — вдруг сказал метр Сухояров, поднимаясь с места. — Ехать вам до Академии еще долго. Пусть молодой человек пока хотя бы тренирует магические потоки видеть. — В Академии научат. — недовольно сказал опричник, но все-таки остановился. — Не факт. Там почти все дети магов, их этому уже дома научили. Не хочу, чтобы земляк — слово он выделил какой-то странной интонацией — сразу в отстающие попал. И дальше уже Петя. Судя по цвету камня на испытание, специализация у тебя будет жизнь, то есть как одна из моих. Значит, я тебе могу помочь. — Это как? — невольно вырвалось у юноши. — Иди сюда, — строго приказал мэтр, — и наклонись ко мне. Петя покорно подошел к столу директора школы, за которым сидел маг Наклонился над столешницей довольно широко, почти лег на нее. «Как, — Как-как? — передразнил Петю Сухояров и неожиданно обхватил руками его голову, сильно сжав пальцами виски. «Смотри — Смотри! Смотреть было особо не что разве что на столешницу его живут. и если скосить глаза, можно было живот директора рассмотреть. На него Петя для начала и уставился. Возникло ощущение, что с его глазами что-то произошло. Зрение, по первому впечатлению, утратило четкость. Вроде как легкий туман всю комнату заполнил. При этом столешница не изменилась, а вот животы господ начальников стали какими-то размытыми, что ли. как будто их окружало легкое зеленоватое сияние. Да и сами они слабо светились изнутри. Директор совсем слабо, а у Сухоярова сияние вокруг и внутри было ярче, распространялось на большее расстояние, не на палец, а на пару ладоней, и имело цвет тоже зеленый, но немного другого оттенка. Или Петя это показалось? Светились, видимо, и часть их вигур неравномерно. А где чуть ярче, где тусклее, и если приглядеться, в этом тумане как будто выступали какие-то более яркие линии. Вроде вем на руке. Сложно описать. В общем, творилось со зрением не пойми что. Но что-то было. Не просто пятна в глазах, когда на яркий свет смотришь. Это называется магическим зрением, — произнес маг и отпустил Петя на виски. Все вокруг свер... сразу вернулось к обычному виду. Ауру увидел? Дальше сам тренируйся. Постарайся вспомнить ощущение и приведи себя в то же состояние, что я проделал с тобой с помощью магии. Если не тупой, как раз за неделю должен научиться. — Теперь все? — в голосе опричника явно проскакивало раздражение. Мэтр кивнул. — Тогда едем, наконец. Петя с видимым усилием выпрямился и заодно незаметно спрятал рукав лежавшую на столе двустороннюю ручку-самописку. Не зря же он так неуклюже подошел к магу, что через стол перегибаться пришлось. Жаль, кроме ручки ничего ценного не было. Деньги директор по столу почему-то не разбрасывает. Ну и ручка — громадная удача. Давно о такой мечтал, с того самого момента, как впервые ее у директора увидел. Это тут лежит, можно сказать, бесхозное. Должно же у выпускника что-нибудь на память о школе остаться, помимо аттестата. Ну и директору сказать спасибо за все хорошее. Ручку он, несомненно, будет искать, но, скорее всего, в ближайшие годы им встретиться не суждено. Все, что Петя успел сделать перед дорогой, — это забежать в школьный сортир. И то только потому, что опричник, хмыкнув, отправился туда вместе с ним. Он что, дороги ночным горшком обходиться собирается? Или делать короткую остановку и на обычную дороге выбегать? Кто его знает? Средство передвижения у опричника оказалось самое спартанское, в смысле тесное. Петя не был специалистом по транспорту, клавки лавке Кудилин товар фургонами доставлялся, а иногда и обычными телегами. Еще видел несколько пролеток, что по городу шастали. Пассажиров выискивали, чтобы за двух гривен доставить куда тем надо. у кого из дворян побогаче своя бричка могла быть. Фактически та же пролетка, только сиденье и тент из кожи. Карет очень мало. Не настолько велик город Пес, чтобы его пешком пройти нельзя было. А тут, наверное, все-таки карета, так как представляла из себя закрытый со всех сторон ящик, но уж больно маленькая. Сиденье всего одно сзади. Спереди не то крохотный столик, не то полка, не то ящик для вещей. А там и чемодан, и пара саквояжей, и портфели даже тубус. На сиденье они вдвоем кое-как втиснулись, Но ноги только опричник смог относительно удобно разместить. У Пети коленки в чемодан уперлись. Интересно подумал он. А если еще одного потенциального мага найдем, куда его девать будем? На крышу? Или ко мне на колени? Разве что симпатичную девочку. Зато вприжены в карету были сразу две лошади, так что покатили они довольно резво, когда опричник кучеру трогать приказал. Разговоров не вели. Господин Трифонов строго произнес «Постарайтесь поспать». Сам же откинулся на сиденье, привалился к стенке и заснул почти сразу. Вот ведь. Видимо, опыт большой. Петя, конечно, тоже не балован, и в лавке спать где только не приходилось. Но тут никак не мог успокоиться. Неудобно, непривычно и, главное, мысли всякие в голову лезут. В основном приятно. Все-таки круто у него судьба изменилась. Какие раньше были перспективы. Из возраста мальчика на побегушках он фактически вырос, уже пятнадцать лет исполнилось. В приказчике его Куделин переводить не спешил, да и не нужен ему третий приказчик. Мальчик, работающий за еду и одежду, дополнительные расходы не вводил, а расширять дело он бы и рад, да не потянет. Так что подержал бы он Петю на прежних условиях, пока тот сам место себе не найдет, и все». И тут его новое место само нашло. Да какое! А Куделин? До прихода Пети два приказчика справлялись. Справятся и теперь. Сами побегают. Не старые еще. Оконцев дверца воска, будем называть вот так, имелась, но очень маленькая, и стекло мутновато. Вид снаружи скорее угадывался, чем был различим. Впрочем, темнело еще довольно поздно, так что, когда они из города выехали, Петя заметил сразу. Дома закончились, за окошком потянулись поля, изредка перемежаемые рощами. Дорога грунтовая, но ровная. Конец лета выдался сухой, так что грязи нет, разве что пыль. Но внутрь войска не забивается. Один раз по деревянному настилу моста проехали речка. Название Петя не знал, за пределы песта ему выбираться не доводилось. Заметил только, что не широкая, шагов 20-30 от берега до берега. Мост, понятно, длиннее. Так вот и ехали, пока совсем не стемнело. Потом Петя все-таки задремал. Полноценного сна не получилось. Просыпался много раз, пытался позу поменять, а то все тело затекает. И желудок вспомнил, что ему за весь день только кусок хлеба утром перепал. Петя с грустью подумал, что магии жизни должны уметь усталость и плохое самочувствие магией убирать. Но его пока не научили, хотя поесть все равно было бы лучше. Окончательно Петя разбудила остановка для смены лошадей. К этому моменту стало совсем темно, но, вопреки ожиданиям юноши останавливаться на ночь на станции, они не стали, а сразу поехали дальше. Даже затекшее тело толком размять не удалось. А вот опричник при этом умудрился даже не проснуться. Железный человек! Раз все равно не спится, надо хотя бы попытаться магическое зрение освоить. Что-то мэтр Сухояров говорил. — Вспомнить ощущения? Так не было никаких ощущений. Только виски он больно сдавил. Вот с глазами и вправду что-то непонятное творилось. Но ничего не болело. Или зрение — это тоже чувство. Петя стал отчаянно вглядываться во тьму, аж глаза выпучил Никакого толку. Сдавил виски. Надавил на глазные яблоки, предварительно опустив веки. Теперь светлые пятна появились, но явно не того происхождения. К тому же и они потихоньку пропадали. И еще раз давил виски. Да что же это такое? Он же маг. Это артефакт Сухоярова определил. И магическое зрение у него было. Там, в кабинете директора. А сейчас что он не так делает? Не сумел запомнить ощущение, да так и останется магически слепым? Юноша не на шутку испугался и растерялся. Ведь надо что-то делать, а что непонятно? И будто в насмешку над его жалким состоянием, на его руках, на которые он в данный момент бездумно пялился, стали проступать тускло светящиеся тонкие зеленые нити, а вокруг рук слабое сияние. Он что, именно страх и растерянность тогда ощущал? А ведь верно! Ну и шуточки у мэтра Сухоярова. От этих мыслей магическое зрение чуть было снова не отключился Но Петя все-таки сумел поймать его за хвост. Вот он, заполнившийся вокруг слабый туман. Странный туман, который никак не колышется. А вот рядом с Петиным телом этот туман делается ярче и приобретает зеленоватый оттенок. Не такой яркий и плотный, как у Сухоярова. И область распространения его поменьше раза в полтора, но заметный. Это аура? Наверное. Других идей у начинающего мага не было. Кстати, у Сухоярова аура как будто немного другого оттенка была. Потому что не только из жизни состояла, там и воздух присутствовал. Или потому что ярче. А почему в ней тело как будто белый туман колышется? Надо надеяться в академии объяснят. Собственная однобокость Петю совершенно не расстроила. Непонятно вообще откуда у него магия взялась. Не было в его роду магов. Разве что от магической травмы отца. Да что гадать. Главное, он мог. А жизнь — это даже очень хорошо. Ни малейшего желания идти по стопам отца в армии у него не было. Там не только других убивать придется, что само по себе упитие энтузиазма не вызывало. Там ведь и самого убить могут. А это уже совсем никуда не годится. А магия жизни гарантирует мирную профессию. Целителя, агронома, на худой конец лесничего. Целителем, правда, можно и в военный госпиталь загреметь. Но это все лучше, чем магам огня в первых рядах самому врага жечь. Так что, можно сказать, вдвойне повезло. Перевел взгляд на дремлющего рядом с ним опричника. Все то же самое, что и у него, только тусклее и меньше. И тоже зеленого цвета. Получается, обычного человека тоже жизнь пропитывает. Аура за пределы тела выступает совсем чуть-чуть. Сосудов меньше, и все они совсем тоненькие. Или это не сосуды? Вроде слышал, что жизненная энергия не по сосудам, а по каналам течет. В школе на этот счет ничего не говорили. Вот в лавке на какие только темы разговоры не велись. А других университетов Петя не кончал. Ничего. Ждет его теперь куда более серьезное учебное заведение, чем всякие там университеты. Магическая академия. От этих мыслей по всему телу разлилось приятное тепло, и самочувствие улучшилось безо всякой магии. Или это как раз проявление его магических способностей? Может, именно они помогали ему в лавке весь день носиться без передыха? Может быть. Чем вообще маг от обычного человека отличается? Не по возможностям и положению, а, так сказать, по устройству? Понятно, что соседские мальчишки, приказчики — И даже слоняющиеся по лавкам от нечего делать солидное огорожение обсуждали магов очень часто. Только вот достоверность, почерпнутая из этих разговоров информации очень сомнительна. Точнее, не было сомнений в том, что сами говорившие в магии ничего не понимали, так как магами не были. Но, с другой стороны, все слухи не на пустом месте возникают. Вроде у магов есть хранилище энергии, которую они для своих чудес и используют. где-то в солнечном сплетении расположено Если туда леща словить, долго разогнуться не можешь и как дышать забываешь. Это для человека. А для мага? Наверное, тоже. Петя изогнулся и стал смотреть. Вот по ноге идет светящаяся нитка канала По другой ноге тоже. И никакие это не нитки, скорее веревочки. Причем веревочки ворсистые. От них волоски во все стороны выступают. Чем дольше Петя вглядывался, тем толще начинали ему казаться эти веревочки. И отходящие от них волоски тоже в нитки превращаться стали. А волоски уже от этих ниток топорщились. интересно так -то как. Кое-где нитки более густые образования сплетались. Наверное, там какие-нибудь важные внутренние органы находятся. В анатомии Петя совершенно не разбирался. Только название слышал типа «печень», «почки», «желудок». Но как-то все это у него больше с мясной лавкой ассоциировалось. Всех ниток, а тем более волосков, было не разглядеть. Но создавалось впечатление, что где-то его тело сильнее жизнью пропитано, где-то слабее. А самый плотный фрагмент как раз в районе солнечного сплетения находится. Вот оно какое его хранилище. Если честно, не впечатляет. Ни какой-то не яркий шар, а скорее комочек слабо слабосветящейся ваты. Но ведь есть... Снова перевел взгляд на спящего Трифонова. У него ниточки-каналы тоже на волоски по телу разбегаются. И там, где фон ярче кажется, просто эти волоски плотнее расположены. А что-то не просматривается. По крайней мере, ничего похожего на то, что у себя Петя разглядел, нет. Решившись, для первого раза он и так многого добился, Петя успокоился. Главное, еще раз убедился в своей магической одаренности — и сонные мысли как-то сами собой свернули на мечты о светлом будущем, которого он добьется благодаря трудолюбию и везению. Перспективы делали все более радужными, пока не поймал себя на том, что выбирает, какую из дочерей великий князь за него отдаст. Тут уж до него дошло, что это перебор. Не слышал он, чтобы когда-нибудь какой-то князь дочку за мага отдал, что уж говорить о великом князе. То есть отдавали, конечно, если жених сам князем был, помимо того, что маг. В генералы маг из рядовых еще имеет шанс выслужиться. Но князем надо родиться. Разве кто из князей усыновит? но о таком тоже слышать не доводилось. Но и в генералы выбиться совсем неплохо. С чувством удовлетворения Петя окончательно заснул. — Просыпайтесь, приехали! Петя ошалело встряхнулся, открывая глаза. Посмотрел на свои руки, колени, живот. Внешне никаких изменений тело не претерпело, только затекло совершенно немилосердно. Неужели ему все это приснилось? К сожалению, сосредотачиваться и проверять было некогда, а причник был настроен весьма решительно. Приехали они, как выяснилось, вовсе не в Жацк, а только на постоялый двор где-то по дороге. Не в чистом поле, а в довольно большом селе. Было раннее утро, точнее только начинало светать. Впрочем, раннее утро в конце лета наступает не так уж и рано, если сравнивать со временем летнего солнцестояния. Над постоялым двором тянулся из трубы к небу легкий дымок. Видимо, завтрак уже готовился. Петин желудок сразу вспомнил, что его уже сутки как не кормили, и требовательно заурчал. Распоряжаться воском и лошадьми опричник предоставил кучеру, а сам решительно двинулся внутрь постоялого двора. Разбудив спутника, он, казалось, сразу о нем забыл, так что юноша сначала сунулся в сторону службы вслед за кучером. Все равно без лошадей никто не уедет. За воротами оказалось несколько деревянных строений, в основном сарае, один из которых служил конешней. С противоположной стороны двора из земли торчала покрытая дерном крыша довольно большого ледника. В углу баня, но сейчас явно не нетопленная. Однако Петю больше интересовали отхожее место и колодец, которые ожидаемо нашлись в том же дворе, так что он более или менее привел себя в порядок, как смог. Обещанного дорожного набора опричника, или как его там, он что-то не видел. Наверняка в основное здание постоялого двора отсюда есть проход. Но было лень спрашивать. Проще войти через главный, со стороны дороги, она же основная улица села. Выйдя на дорогу, Петя кинул взгляд в сторону тянувшихся чуть не до горизонта темных изб. Практически из всех, поеживаясь от утреннего тумана, выходили мужики с косами на плече и разбредались в разные стороны. — что это они? — невольно спросил он, никому конкретно не обращаясь. — Как чего? — откуда-то рядом с ним оказался местный мальчишка лет десяти. — Солому косить пошли! Пете было, в принципе, все равно, чем занимаются мужики, но мальчик решил пояснить. зерно жатками убрали уже, а солома такая осталась стоять в полях. вот ее и косят не пропадать же добру. А, -а, -а, -а, -а петя сделал умное лицо, думал что жатва уже давно завершилась. Так лето в этом году не ахти зерно поздно созрело. Хорошо хоть погода все убрать без проблем дозволило. Серьеный разговор для городского жителя, который за пределы своего песта в первый раз выбрался. Впрочем, о жатках Петя что-то слышал от приказчиков у купца в Крупного. Вроде их еще в глубокой древности изобрели. В повозках, в которую лошадь не спереди, а сзади впрягают. А спереди у повозки регулируемый гребень, которым она зерно из колосьев вычесывает. Часть колосьев при этом срывается, но стебли, та самая солома, так и продолжают из земли торчать. Там еще волки какие-то есть, которые от колес ременной тягой вращаются. Вот эти волки уже окончательно зерно от Мекина отделяют и в специальное корыто его направляют. Удобно. Ни жать, ни молотить ничего не надо. Только вроде жадки эти от погоды сильно зависят. Точнее, не всякое зерно убрать могут, а только полностью созревшее. А если как раз в это время погода испортится, пиши и пропало. Почувствовав себя очень умным и знающим, Петя вошел в постоялый двор. Обычный, рубленый из бревен деревянный дом, только двухэтажный и большой. Внизу общий зал и кухня, наверху комнаты для постояльцев. Сколько конкретно, снизу не сосчитать, но, судя по размеру дома, десятка-два номеров там точно поместятся. Опричник обнаружился в общем зале. Номер он брать не стал и сейчас спокойно брился прямо за обеденным столом Чуть не посреди зала. Зеркало и бритвенное принадлежность он, похоже, вынул из стоящего рядом на столе небольшого саквояжа, а тазик с горячей водой у полового стребовал. Петя невольно пощипал пух над губой. Борода у него еще совсем не росла. Но какие-то зачатки усов уже появились. К сожалению, светлого цвета, так что их почти не видно. Впрочем, у него и волосы цвета соломы, о которой он недавно так сознанием знанием дела рассуждал. но может, и к лучшему. Это приказчики холят и лелеют свои усы, придавая им форму двух узких полосок. А маги? Кому как нравится. Сухаяров вон, бритом ходит. Господин Трифонов тем временем аккуратно снял с лица бритвы последние кусочки мыльной пены. И что-то буркнул стоявшему неподалеку мальчику, видимо, еще одному из служащих постоялого двора. Тот метнулся на кухню, и буквально через десяток ударов сердца С поклоном протянул опричнику тарелку, на которой лежала дышащая паром салфетка. Опричник вытер салфеткой лицо, посмотрел на себя в зеркальце. Потом поводил по шее кусочком квастов. Еще раз поглядел в зеркальце. Кивнул сам себе и не спеша сложил свои бритвенные принадлежности в НССР. А тот убрал саквояж. Половой тем временем принес ему поднос с большой чашкой кофе и парой бисквитов на отдельной тарелке. Еще один удовлетворенный кивок. Бисквит исчезает во рту. Глоток кофе. Второй бисквит следует за первым. Еще глоток кофе. Все, можно ехать, — сообщил Оприченко, никому конкретно не обращаясь. Тут уже Петя не выдержал. А мне поесть? Последний раз я ел вчера утром, а собраться в дорогу вы мне сами не дали, так что у меня еще и ни копейки денег нет. Прекрасное настроение господина Трифонова явно омрачилось, он недовольно скривился. — Ладно, давайте вместо сдачи ему какой-нибудь пирог в дорогу. В Жацке нормально покормят, я местным скажу. — Все равно вам там заняться нечем будет. Судя по размеру принесенного пирожка, сдача должна была быть совсем небольшой, но даже больше, чем столь скудный завтрак, смутило изменение отношения опричника. Хотя с чего это Петя решил, что оно изменилось? Вежлив он с самого начала был. но, возможно, он со всеми так держится, независимо от их положения. Получается, юный маг для него просто подотчетный груз, который надо довести до места? Похоже. По крайней мере, заботиться о его комфорте и уж тем более тратить на него свои деньги, он точно не рвется. Какой можно сделать вывод? Господин маг только на словах, а на деле так и остался для опричника, и есть подозрение не только для него, все тем же бедным мещанином из городка песто Ну, нашли у него способности к магии, назвали кадетом академии. Так он до нее еще даже не добрался, только поступать едет. И до первого офицерского чета ему как минимум еще год там учиться. Так что пока он никто и зовут его никак. Настроение стремительно пошло вниз, но Петя решительно помал его за шиворот. Наоборот, он молодец, что вовремя все заметил. Переоценка собственной значимости может к очень большим неприятностям привести. Так что никакой господин Трифонов не добрый опекун, а такой же покупатель, каких он в лавке навидался. И относиться к нему надо точно так же, и наработанную в лавке манеру поведения лучше не менять. Глаза при этом открытыми держать надо. Раз о Пете никто не заботится, придется это делать самому. А вот выражение лица опричника и его манера держаться надо запомнить и потом перед зеркалом потренировать. Из него сознание собственной значимости во все стороны так и лезет. Петя пока рано такое отыгрывает Преподавателям не понравится, но ведь когда-нибудь он полноценным магом станет. А для общения с девочками может и раньше пригодится Для них и кадет Академии фигура. Надо будет соответствовать. Петя чуть было не хихикнул. но сумел ограничиться удовлетворенной улыбкой. Кстати, по вкусу пирожок оказался еще более убогим, чем по размеру. Самое дешевое хлебное тесто, внутри которого оказалось щепать капусты. Съел его, конечно, но, сожаление на тему, что так мало, он у Пети не вызвал. На такое наброситься можно только после недели голодухи, а он всего один день ел. Пока один день. С таким сопровождающим ни в чем нельзя быть уверенным. До Жацка они добрались только к часу пополудни, без происшествий и почти без остановок. То есть кучер пару раз тормозил, но опричник возок не покидал. железно у него мочевой пузырь, или он специально только одной чашкой кофе ограничился. Петя-то только воды из колодца чуток похлебал, когда умывался, и то раз выскакивал. Ехали в полном молчании. Сначала, правда, Петин живот попытался выводить недовольные рулады, Но довольно скоро смолк и вон. То ли смирился с тем, что кормить его никто в ближайшее время не собирается. То ли его попытки медитировать успокоили. Пете снова удалось на магическое зрение перейти. Вот он его и тренировал. Причем ему начинало казаться, что чем дольше он так смотрит, тем больше волосков каналов видит. Хотя он их все-таки неправильно называет. Каналы в теле человека проходят. А что же тогда он в воздухе видит? Так и не придумал. Про силовые линии, поля и уж тем более корпускулярно-волновой дуализм петя в школе ничего не рассказывали. В начале пути от громких рулот Петиного живота оприщен несколько раз недовольно морщился. Но когда юноша погрузился в исследование магического зрения, эти звуки прекратились, и Трифонов углубился в чтение бумаг. Эти бумаги он брал из довольно объемистой папки, которую вынул все из того же небольшого саквояжа. И как она там поместилась? Читал, похоже, не в первый раз, но внимательно. Возможно, просто освежал в памяти. Возможно, еще раз анализировал и делал для себя какие-то выводы. Точно судить трудно. Выражение лица господина Трифонова не менялось, пролистывал ли он очередной лист или внимательно в него вчитывался. Наигравшись, надренировавшись, с магическим зрением, Петя стал наблюдать за опричником. Для этого откинулся на не слишком мягком сиденье воска в противоположную от него сторону. Вроде бы для того, чтобы его не стеснять. Но еще такая поза позволяла сквозь ресницы просматривать содержимое папки вместе с этим господином. Прочитать текст было трудно. Петя видел листы только под очень острым углом. Но хотя бы об их назначении мог строить некоторое предположение. Сверху лежали пять листов представлений на выявленных магов. Как выглядит оформленный на него лист, Петя успел в кабинете директора подсмотреть. Так-то ему никто показывать не стал. Бумага была непростой даже не гербовой, а с каким-то хитрым штампом вверху листа, в котором помимо герба была еще какая-то надпись, две строки напечатаны. Внизу же листа красовалась печать, переливающаяся всеми цветами радуги. Тоже с гербом и какой-то надписью, но уже по кругу. Потом лежали три листа с какими-то грамотами. Выглядели очень солидно, как бы не из канцелярии государя великого князя. Возможно, с его личной подписью и печатью. Опричник их рассматривал с особым удовлетворением. Дальше же шли еще несколько листов, на взгляд десятка полтора-два, но Трифонов их уже не просматривал. Добирался до верхнего, вроде представление только не заполненное, щелкал по нему пальцем, проводил ногтем по оставшимся и снова начинал смотреть все сначала. Что он там новое рассчитывал вычитать? Просто время убивал? Наверное, все-таки время убивал, так как через пару часов таких упражнений он задремал. Не двигаясь с места, Петя очень медленно протянул руки к папке. Был у него опыт работы в лавке, когда надо было вытащить что-нибудь из середины, не потревожив остальное. Листы в том числе. Одной рукой чуть-чуть раздвинул обложку папки, так, чтобы дремлющий опричник этого не почувствовал. Другой аккуратно проскользнул внутрь и подцепил пару листов из середины, тех, что Трифонов не читал. Почему оттуда? Раз опричник их не смотрел, для него сейчас они не особо важны. Но первое и последнее из них он вполне может помнить. Так что из середины самое то. Лист оказался чем-то заполнен, но Петя не пытался его читать. А быстро спрятал в щель за спинкой сиденья. Зачем лист спер? Есть одна задумка. Да и жизненный опыт Петя научил. Есть возможность — надо воспользоваться. К тому же отношение Причника к нему совсем не радовало. Как и совместное путешествие. Тесно. — Неудобно, голодно. А ведь так еще три дня ехать. Перспектива нерадужная, пора принимать меры. Петя покосился на опричника. Вроде своими действиями он его не разбудил. Может, еще ли с собственным представлением стащить и дальше самому добираться? — Нет, этого листа трифонов точно хватится, причем скоро. Тем более самому будущему кадету он не так-то и нужен. Если захочет дороги сбежать и своим ходом добираться, то значок пропуска академии у него уже есть, а из тибриных листов какую-нибудь подорожную он себе и так соорудит. В Первый раз, что ли, накладные подделывать. Тем более, может, его в Жацке правду как дорогого гостя ждут, накормят и напоят от пуза. В Жацке Вахзок остановился на какой-то малоприметной улице рядом с двухэтажным зданием из красного кирпича. Как и ожидалось, Местной школой, что и подтверждала медная табличка рядом с довольно солидной дверью. У двери дежурила пара встречающих. Еще молодой, но уже какой-то потертый, включая костюм, господин, того же типа, что и хорошо знакомый Петя учитель Сверчков. Второй была баба, в которой Петя безошибочно определил ключницу. Даже не мог сказать, откуда эта уверенность взялась. не одежды, ни какими-либо отличительными знаками эта женщина среди других городских мещанок не выделялась бы. Но вот выражение лица, принятая поза, характерное движение, которое позже стали называть научным словом моторика, сложная смесь спесей и угодливости, все вместе исключало сомнения в ее должности в этой школе. «Позвольте вас проводить, ваше благородие, только вас и ждем с...» «Директор приказал без вас не начинать», — Сверчков второй с поклоном пристроился у плеча опричника. Но на сей раз просто так упускать господина Трифонова Петя был не намерен так что сумел выскочить из воска и втиснуться между делегацией и дверью. «Зачем? Ждите!» — недовольно прореагировал на это опричник и, поплотнее прижав к себе саквоеж, попытался отодвинуть юношу с дороги. «Кормить меня кто будет?» Или прикажете одним воздухом питаться, пока до Путивля не доедем?» Опричник брезгливо поморщился. «Очень выразительно. Не будь Петя учеником-приказчиком, ему бы обязательно стало стыдно, что так навязчиво беспокоит уважаемого человека по пустякам. Но семь лет в лавке от стеснения отучили его совершенно, так что он ни на пять не сдвинулся с места, все так же блокируя дорогу. «Я же сказал, вас покормят!» прозвучало как «И откуда взялась такая бестолочь на мою голову?» После чего повернул голову ключница. «Любезная, распорядитесь!» Петя отступил с дороги и даже придержал дверь. Для того, чтобы перед носом ключницы ее снова закрыть. «Так где и чем меня кормить будут?» «А то господин опричник так спешил, что забрал меня прямо из школы. Даже зайти домой мне не дал. И я больше суток не ел». Последнюю фразу юноша проговорил жалобным голосом, но на тетку впечатления не произвел. — Чем я тебя кормить буду? — В школе никакой кухни нет. Ученики и учителя сами едят, где как могут. Небось, в твоей школе все так же было. — Действительно, так же. С этим Петя был вынужден согласиться. По случаю приезда опричника директор еду из трактира к себе в кабинет заказал. Но ее уже после раздачи аттестатов принесут. — И не про тебя она... Там солидные люди есть будут. Так что сиди-жди. Если что останется, так и быть тебе вынесу». И тетка скрылась за дверью. Хватать ее за полу Петя не решился. В принципе, она права. А вот господин Трифонов — скотина. Придется самому о себе позаботиться. Вернулся к воску и подошел к кучеру, который так и остался сидеть на козлах. «Уважаемый», — начал Петя разговор, — «а часто ли вам господина Трифонова раньше возить доводилось?» Дядька, одетой довольно тепло, не по сезону, осмотрел его с ног до головы, как бы спрашивая, а тебе что за дело? Но вслух этого не произнес. — Первый раз везу, — наконец буркнул он. — Не повезло мне. Мой черед выпал за товарищество отрабатывать. — Так вы из путевля, — догадался Петя, — что, впрочем, сделать было совсем несложно. Ямские товарищества были только в губернских городах. Емщик в ответ что-то хрюкнул. после чего полез свою торбу и выудил оттуда целый каравай хлеба и здоровый шмат сала. Продукты разместил у себя на коленях, повернувшись к голодному юноше спиной, насколько это позволяли ему сделать козлы. В общем, продемонстрировал, что делиться не намерен. — Как-то не слишком весело началась у меня карьера мага, — подумал Петя и полез в возок Пора брать инициативу в свои руки. вытащил из-за спинки украденные листы. Первый представлял собой предписание из канцелярии государя великого князя касательно самого Трифонова и имел дату двухмесячной давности. Ямские станции обязывались выделять ему лошадей вне очереди и обеспечить срочный проезд Киприянов-Пасад. При этом местным властям предписывалось оказывать ему всяческое содействие. Про такой городок Петя слышал. Знаменитый монастырь там расположен. Только опричнику что там понадобилось? На богомолье с курьерской скоростью? Впрочем, не пейте на это дело. Главное, не актуален этот лист сейчас для опричника. Есть надежда, что не скоро его хватится, если хватится вообще. Второй лист еще лучше. Направлялся тем же распоряжением канцелярии великого князя с ревизии в уездный город Холм. дабы проверить, насколько успешно там исполняются указы государя о чистоте улиц, медицинском и санитарном контроле. Тоже относительно старая грамота. Полгода назад выписано. Замечательная бумага. От нее прямо так взятками и веяло. Или хотя бы подношениями. Далее Петя распаковал сидор и достал свою добычу, ручку-самописку. Он когда в папку лес очень на нее и рассчитывал. Своей школьной обычной ручкой он писать научился вполне аккуратно. Но вот чернила в пузырьке к ней совсем не те, что на казённые бумаги идут. А вот самописки очень похожие, явно не без магии изготовленные. На золотое перо подаются, с той стороны, которое она пишет. А вот с другой у неё что-то вроде маленькой кисточки, на которую совсем другая жидкость поступает. Тоже алхимическая И еще более хитрая. Если ею провести, любые чернила исчезают, бумага снова чистой становится. Любой текст поправить можно. Правда, это только если надпись совсем свежа. Высохшие магические чернила хоть и исчезают, но легкий след остается. Опытный человек, особенно чиновник, сразу заметит. Но Петя же никому из них, этим патчем магам, показывать не собирался. Только простым людям... И своих рук, чтобы вглядываться не могли. Тем более, что сильно править бумаги Петя не собирался. — Но, конечно, можно весь лист твой текст написать. Только зачем? Денег в банке по такой грамоте все равно не дадут. Да и не сможет выпускник вечерней школы таким почерком писать. Больно ведь и ват. Одну-две буквы по образцу еще нарисуют, похоже. А ежели строку, заметно будет. Ситуацию упрощало то, что грамоты были, похоже, стандартные. Даты, имя опричника и цели его задания были в чистые поля вписаны. Так что в обеих грамотах самозванный чиновник государевой канцелярии сначала даты поправил на актуальные, потом в проездном документе после киприянов посад приписал и обратно, а в ревизионной грамоте после Холмда писал и др. Бук всего ничего». 10 минут их выводил, но от старых не отличить, и смысл почти не поменялся. Но какие возможности открываются? Теперь прицепить академический знак на грудь, а изготовленная грамоты спрятать в медный тубус. А Прищенька бы с собой не взял. Там еще что-то лежит, но неважно. Главное — успеть вернуться раньше него. Сколько он будет отсутствовать? В Песте процедура выдачи аттестатов и проверка магических способностей больше часа заняла. А здесь по окончании еще банкет запланирован. Так что не меньше двух часов у Пети есть. Но копаться не стоит. Впрочем, для мальчика на побегушках умение все делать быстро давно в плоти кровь питалось. Так что вперед! Трепещите, лавочники! На добычу вышел начинающий маг.